Глава 39. Я не иду к ней, плыву. Пробираюсь через группки людей, расталкиваю и извиняюсь. Она ещё не видит меня, пока что только мама шепчет ей что-то на ухо. Меня останавливает Алина и спрашивает, куда я, а я резким тоном приказываю ей возвращаться за столик и ждать меня. Не останавливаясь, прокладываю путь к той, которая сейчас поднимет голову. И мы встретимся взглядами через 3 2 1. Олег хрипло выдавливает из себя Варвару ровно в ту секунду, когда я подхватываю её за локоть и волоку подальше от людей. Погоди, остановись, Олег, куда ты меня тащишь? Я не могу сейчас выдавить из себя ни слова, потому что задыхаюсь от боли и облегчения одновременно. Вытаскиваю Варю за пределы ресторана и волоку ещё несколько метров, удаляясь от народа в тихое место. Заволакиваю её за здание, и ноги погружаются в песок. Я прижимаю её к стене, хорошенько тряхнув перед этим и отворачиваюсь. Мне длинное сидаю на корточке и сжимаю двумя руками весь затылок. Сижу так несколько секунд, а потом резко поднимаюсь и разворачиваюсь к ней. У меня только разве что пар из ушей не идет и дым из задницы. Я, упираясь кулаком у ее головы в стену и приближая свое лицо к лицу Варвары. Ты понимаешь, сука, что я тебя похоронил? Задыхая, шеплю ей прямо в лицо. Что я, блядь, объездил каждое это ебанное кладбище в нашем ебаном городе. Я искал твою могилу. Ты понимаешь, что каждый день я подыхал, думая, что ты умерла? Олег. Нет, рявкнула на неё. Я сдох тогда вместе с тобой, Варвара, или Лиза, или Белла, или Бесте, или где опять новое имя? Нет, шепчет она. Так какое настоящее, а? У меня подрагивает каждая мышца, а сердце то разгоняется, то с визгом шин тормозит. Стоит мгновение и снова запускается. Давление так лупит в виски, что я слышу грохот крови в ушах. Как такое вообще на хрен возможно? Как можно так играть чувствами? Ну, подталкиваю её. Варвара, как и раньше, тихо отвечает она. Тогда куда ты подевалась, Варвара, как и раньше? Что за хер такая произошла, что твой отец сказал мне о твоей смерти? Он не говорил. Еле слышно шепчет она. Что? Громче. Он мне говорил, что я умерла. Что чего говаривает она? Он сказал, что тебя нет, но не говорил, что умерла, Олег. Я громко втягиваю воздух ноздрями, пытаясь не лупануть сейчас её голову о стену. В памяти проносятся последние 3 года, и я офигеваю. А ведь он и правда не говорил. Охранник качнул головой, но было ли это ответом? Неужели я так лоханулся тогда? Сколько раз я ездил домой к Варе, и никакая ж, сука, не сказала мне, что она жива. Даже намёка не дали. Упирая старым кулаком в стену и крепко зажмуриваясь, пытаюсь восстановить дыхание и подавить дрожь в теле. Хреново выходит. Никак не могу сосредоточиться. И мне мешает запах. Она пахнет по-прежнему. Я никогда не забуду аромат её волос. У меня до сих пор стоит та бутылка с шампунем. Алина как-то попыталась его использовать, и это послужило поводом к нашей первой ссоре. Что с твоими волосами? спрашиваю я. Не нравится, красавчик, спрашивает тварь. Она пытается разговаривать Игриева, но в голосе отчётливо слышится волнение и дрожь. Нет. Ну, прости, что не угодила. Но я вроде как не собиралась встречаться с тобой. Варя, где ты была? Я открываю глаза как раз в тот момент, когда она поднимает руку, чтобы привычным, таким знакомым и любимым жестом провести по моей щеке. Я отскакиваю, как будто это касание ошпарит меня словно кипятком. Она с грустной улыбкой пускает руку. "Лечилась", отвечает она, глядя в сторону. "Я наконец решилась пройти долгий курс реабилитации. Я знаю о твоих мучениях". "Зачем-то говорю я", и Варя теперь смотрит на меня прищурившись. "Не поняла? О твоём первом мучиме и о том, что Мила, его дочь, «А кто отец второго, Варь? Ты замужем? У тебя уже даже сын есть от него. Быстро ты, бестия!» Слова слетают с языка, а во рту все равно остается горечь. Столько гадости хочется ей сказать, просто не передать. Но язык формирует совсем другие слова. «Я подыхал без тебя, Варь!» Шепчу хрипло, едва сдерживая эмоции. Поднимаю взгляд на Варю и застываю. В ее глазах столько боли, там агония. Она горит изнутри, утягивая меня за собой в этот пожар. Сейчас все отходит на задний план. Я просто... Я просто хочу побыть с ней. Совсем немного. Послушать о переменах в ее жизни. Понять, что все, что было между нами, произошло не зря. Я... Ой, ещё мне приходится подавлять потребность прикасаться к ней, чтобы убедиться, что это не сон, и чтобы снова испытать те самые чувства, которые разрывали меня, когда мы были вместе. И я с ужасом осознаю, я не разлюбил. Я хранил её столько раз, что сбился со счёта, но всё же внутри теплилась крошечная надежда, что меня просто обманули. Так и было. И да, сейчас вдыхая горячий воздух, превращающий мои лёгкие в пепел, я понимаю, что, увидев её, не испугался. Мне кажется, в таких случаях люди действительно испытывают ужас, как будто встретили привидение, но у меня такого чувства нет. У меня только одно облегчение и новое желание жить. Я снова приближаюсь к Варе, протягиваю руку, И кончиком пальца стирая с её щеки одинокую слезу. Прикосновение обжигает. Но в бесте её как будто встроен магнит, который не позволяет мне находиться на расстоянии. Удели мне вечер, прошу я. А когда она начинает качать головой, быстро добавляю: Всего один вечер, Варя. Хочу всё знать от начала и до конца. Прошу тебя, не отказывайся. Если ты испытывала ко мне хотя бы десятую долю моих чувств к тебе, то должна мне всё рассказать. Я прошёл с тобой все круги ада в несколько подходов. Прости, шепчет она. Нет, не надо, Варя. Я бы проходил их снова и снова, если бы это означало, что ты будешь рядом. Сейчас всё изменилось. Я достаю из кармана коробочку, открываю и показываю ей. Там наверху моя девушка Она помогла мне, облегчила моё состояние после того её исчезновения. Я люблю её и хочу сделать ей предложение. Планировал сегодня, а но появилась ты. Я буквально чувствую вибрации боли, которые исходят от бестии. Они прошивают меня насквозь и заставляют всё тело подрагивать. Пальцы трясутся, когда я захлопываю крышку коробочки и снова убираю её в карман. Вари, один вечер. Не случайно же мы тут встретились спустя столько времени. Мы же живем в одном городе, скорее всего, а встретились за тысячи километров. Она грустно улыбается. Ты начал верить в судьбу? Я слегка трясу головой. Моя мама постоянно твердит мне о знаках. Знаешь, говорят, если постоянно повторять человеку, что он свинья, то в конце концов он начнет хрюкать. Бестия снова выдавливает из себя напряженную улыбку. Варь! Хорошо. Один вечер, но не сегодня и не здесь. Мы через 2 дня вылетаем домой. Я через 3. Тогда встретимся в городе. Дай свой новый номер. Прошу доставай телефон из кармана. Я сама позвоню. Я помню твой. С этими словами она резко поднимает руку и всё же проводит ею по моей щеке, обжигая меня прикосновением. А потом так же резко отстраняется, разворачивается и скрывается за углом. Я отступаю в сторону, провожаю её взглядом. На меня обрушивается понимание того, что сегодня я не сделаю предложение, не смогу. Пока не поговорю с Варей, не сделаю этого.